Виталий Нехаев. Воспитай себе друга. Москва. Детская литература. 1991 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вы взяли в руки эту книгу и, вероятно, уже догадались, о чем она. Да, в ней рассказывается о нашем верном друге — собаке. Наверное, многие из вас хотят иметь собаку, но не все знают, как надо ее воспитывать. В этой книге вы найдете ответы на вопросы, которые могут вас интересовать. Пусть не смущает, что здесь в основном рассказано о воспитании добермана по кличке Айк. Есть много общего в дрессировке и содержании собак всех пород. Это же относится и к вопросу питания. Прочитав книгу, не торопитесь с приобретением щенка. Прежде всего, продумайте все хорошо с родителями. Воспитать себе друга — дело непростое.